Я опустился на колено, прикрывая сестру от летящих в нас искр. Стропила крыши над головой опасно покосились и, разбрасывая снопы объятых пламенем обломков, рухнули вниз. Машинально сжимаясь, я стиснул Есеню. Но вместо удара перед нами разверзлась чернота портала, и из него вышла девушка в серо-фиолетовом комбинезоне. «Лиливайс! Уходим!» Она взяла меня за руку и потянула за собой в гудящее энергией чрева пустоты. Прижав к себе сестру, я шагнул вперед. В спину ударил огненный вихрь, опаляя шею и волосы. Раздался ужасающий скрежет и треск обрушающихся конструкций, а затем все затихло. Чернота пожрала нас, зажглась мириадами сверкающих полос и линий света. Но не успел я разглядеть хоть одну, как мир снова распахнулся, и мы вышли на сырую от росы траву. Едва я коснулся ногами земли, как меня буквально сложила навалившаяся тяжесть и усталость. Рухнув на колени, я закашлялся. Прохладный, влажный воздух струями вливался в легкие, а запах земли казался сладким после едкой Гарри. Хозяин! — голос Лили звучал встревоженно. Я поднял взгляд. Сияние вокруг девушки угасло, как энергетические крылья за спиной. Она истощила все свои силы, как и я. Все хорошо. Я вымученно улыбнулся ей. Мы по... — Всем оставаться на местах! Сверху раздался резкий, усиленный динамиками голос. — Поднять руки! Быстро! Голубые лучи прожекторов осветили наши фигуры, рассеивая предрассветную тьму. Только сейчас я услышал отрывистый шум лопастей вертолетов. Над поместьем Балашова кружили сразу несколько вертушек. Одна из них зависла над нами, сбросив тросы, по которым к земле спускались вооруженные люди. «Не двигайся», — шепнула Лили, оборачиваясь к неподалеку. По брусчатке к нам мчались черные бронированные фургоны. Один из них остановился, и из боковой двери высыпали люди в черных штурмовых костюмах. «Опричники». Все-таки нашли. Нас окружили в считанные секунды. Я не успел и на ноги встать, как несколько стволов уперлись в мою голову. «Не двигайся ты! Руки подними!» Я оглянулся. Из-за спины бойца показался высокий лысый опричник со шрамом через все лицо. Тот же самый, что штурмовал массажный салон и едва не отобрал мой кодекс. Я знал только его фамилию. Темников. Он оставил пистолет и угрюмо крикнул. «Лег на землю! Быстро!» Лили тут же встала между нами, преграждая ему путь. Хозяин, едва успела сказать она, как ее обступили другие опричники. Воздух загудел от заряженных альвой орудий, направленных на нее. «Лили, не надо!» Велел я и посмотрел на Темникова, протягивая ему дрожащую вознобью Сеню. «Сестра, ей срочно нужна помощь, или она умрет. Прошу вас, скорее, я все сделаю!» Темников посмотрел на дом, на меня и опустил оружие. — Скорее, заберите у него девчонку и грузите вертолет. Крепкий боец забрал сестру, а меня повалили на землю и начали вязать руки. В лицо уперлась жесткая трава. Я повернул голову и посмотрел на Темникова. Тот смотрел на полыхающий особняк и развороченную десятками взрывов территорию. Сквозь гул вертолетов и вой сирен донесся его шепот. — Да что тут вообще произошло? — Готово, — доложил боец до боли, заломившей мне руки. — Грузите в вертолет. Император велел привести его для личного допроса.